утром, за завтраком, а в доте Семёновна подала им вареники с гречневой кашей. С гречневой кашей с роду даже не слыхал о таком. А вкусно. Очень вкусно, обрадовался Тимур. Ешь, ем, ешь. Знаешь, я думал о тебе, о нашем вчерашнем разговоре. Я польщён, не без иронии ответил Тимур. И вот что я надумал, если тебе интересно. Конечно, интересно. Ты живёшь там, в этой вашей Америке? по каким-то своим правилам. А тут тебе кажется, все должны от тебя чего-то ждать. Тут в твоём окружении могут спросить: "А чего ты, друг Тимур, в своей Америке добился?" Там достаточно сказать: "У меня небольшой бизнес, и этого довольно". А тут, видите ли, спрос другой. Вернее, тебе так кажется. Сейчас уже у нас тоже достаточно сказать про небольшой бизнес, поверь мне. А ты комплексуешь. Мол, твоя жизнь не укладывается в рамки прежних интелигенских представлений. Но ты ошибаешься. Может быть, твоя прежняя потась игрока штука немного хмм сомнительная, но небольшой бизнес уже тянет на полноценно состоявшуюся жизнь, куда более полноценную и состоявшуюся, нежели научная карьера, тем более если ты не светишься на телеэкране. Папа, я вовсе не комплексую за своей жизни. Какая ни есть, она только моя, и мне ни за что в моей жизни не стыдно. Так что ты не прав, улыбнулся Тимур, поразившись проницательности отца, хотя он никогда не признается ему в этом. Ну и слава богу. Просто, видимо, я подошёл к этому со своей безусловно давно устаревшей точки зрения. Прости, сын. Больше я на эту тему не высказываюсь. Ну, какие сегодня планы? Не знаю, наверное, посижу дома, почитаю. Помнишь, как ты любил читать в детстве? Даже фонарик специальный завёл, чтобы читать под одеялом, а мама сердилась. Я сейчас много читаю. Ладно, тогда я пойду работать. Это единственное, что держит в форме. Встретимся за обедом. Едва Тимур устроился в кресле с томиком Достоевского, как ему позвонил Вениамин. Слуш, Тимка, ты чего вчера удрал? Знаешь, я теперь в больших компаниях чувствую себя неуютно. Я выпал как-то Многого просто не понимаю. Имена, о которых шла речь, для меня пустой звук, а уж когда столь горячо заспорили о политике, совершенно не моё. Я вдруг почувствовал себя некомфортно, как говорится, не в своей тарелке. И подумал: "Зачем вот и уехал?" Как говорят у вас, ничего личного. Понятно. А жаль, ты очень понравился Сандре, и Лёшка от тебя в восторге. Приятно слышать. Они мне тоже понравились, мать и сын. Приятный люди. И только-то. А что ты хотел? Честно, по возможности, усмехнулся Тимур. После того, как ты завернул Сандру в свою дублёнку, я было подумал, что у вас, Бог даст, заверстся роман, и ты блудный сын вернёшься в родные пинаты. Чем чёрт не шутит. О, у тебя слишком бурное воображение. А это было красиво, просто сцена из фильма. Рыжий красавица прыгая с крыши в сугроб. А красавец-брюнет вылавливает ее из снега и, завернув свою шубу, на руках несет в дом. Красотища! «В самом деле, сценка из кино», — засмеялся Тимур. «Но я просто испугался, что женщина простудится только и всего». «Тимка, я же не обвиняю тебя в этом вашем херасменте. Чего оправдываешься?» «Даже не собирался». «Веня, ты скажи, она не обиделась, что я так уехал?» «Нет, нисколько. Просто удивилась». А хочешь, позвони ей и объясни, извинись. Ну вот ещё, не за что мне извиняться. Ну как угодно. Ладно, брат, я дико не выспался. Этот симпатя Галарс почему-то всё время стёргивал с меня одеяло, а при этом его хозяева дрыхли в той же комнате. Видно-то ему понравился, а пёс и вправду очень славный. Между прочим, через полчаса после твоего отъезда приехал ещё один школьный приятель Сандры, и подарил ей на новоселье потрясающего попугая, огромного, красивого, и Борис утверждает, что попка говорящий. Сандра была в восторге. Рад за неё. А какого цвета попугай? Белый с розоватым налётом. Ну всё, я пошёл спать. Завтра созвонимся. И Вениамин повесил трубку. Тимур вдруг отчетливо увидел, как Сандра подходит к большой клетке, открывает дверцу, протягивает попугая на ладони. большую виноградину и приговаривает: "Бери, бери, милый, это вкусно". Попугай одной лапкой берёт ягоду и начинает клевать. Иеменн сказал, что после завтрака все гости разъехались. И Тимуру вдруг нестерпимо захотелось увидеть эту рыжую ведьму и её белого попугая. Она вчера досадовала, что в доме нет мороженого, и никто из гостей не догадался привезти. "А что? Отличный предлог!" «Вот сейчас куплю побольше мороженого и махну к ней, а вось повезет, и там никого постороннего не будет. Она, конечно, поймет, что я... что она мне нравится. Ну и что? Она свободная женщина, и я вовсе не собираюсь сразу тащить ее в постель». «А впрочем, как получится», — подумал он, и сердце вдруг оборвалось. Он постучал к отцу в кабинет. «Войдите». «Папа, я, пожалуй, поеду в город». «Поезжай, чего дома торчать? Ночевать вернешься? А что ж мне, в Александровском саду ночевать? Ну, почем я знаю, куда и к кому ты едешь?» — лукаво улыбнулся Сергей Сергеевич. «Ну, а если вдруг тебе будет уютно в Александровском саду, то позвони мне, чтобы я не волновался. Непременно, папа». Александрина вместе с приходящей уборчицей привела дом в порядок, заказала по интернету корм для попугая. Какой красавец! И возни с ним немного, и милый такой, его надо как-то назвать. Лучше всего. О, назову его Тимуром. Тот тоже красавец, но, по-видимому, тоже попка дурак. Чего вдруг сорвался? Мне показалось, мы понимаем друг друга. И когда он нёс меня в дом, мне так это понравилось, а я ведь почти ничего о нём не знаю. Распрашивать Веньку было как-то неудобно, мало ли что он подумает. Но мне давно никто так не нравился, если быть честной с собой. Главное, мне так хотелось написать его портрет, такое интересное, необычное лицо, и не в том дело, что красивое. Это лицо словно слеплено судьбой. А вот как бывает: актёр только ещё вышел на сцену, ты ещё ничего не знаешь о сюжете, а тебе уже видна судьба этого человека. Так и тут. Он эмигрант, Он там даже прижился, ему там удобно, он приспособился, но душа его в постоянном смятении. Он приехал на родину к отцу. Для него это был непростой шаг. Он вовсе не человек мира. Нет, только хочет таким казаться. В этот момент она услыхала, что к дому кто-то подъехал. Машина посигналила. Сандра глянула в окно, и из жёлтого такси вылез мужчина с какими-то пакетами в руках. Кто это? Мужчина посмотрел на дом. Тимур. Это Тимур приехал и выжидательно смотрит на дом, не отпускает такси. Не задумываясь, Сандра распахнула окно мастерской и замахал руками. Заходи, мул. Он помахал в ответ и стал расплачиваться с водителем. Александрина мельком глянула в зеркало и побежала вниз открывать. Сердце бешено колотилось. Нет, он вовсе не пупка дурак. И пусть сам придумывает имя для моего попугая. Тимур, здравствуйте. Какой вы молодец, что приехали. Я рада, заходите. Она так его встретила, что Тимуру сразу стало легко. А я вот привёз вам мороженое. Вы же вчера сетовали. Мороженое? Вот здорово. Обожаю мороженое. А вы? Да вы раздевайтесь. Нет, обувь снимать не нужно, положикаменные. А вы голодны? Нет, нет, не сколько. Тогда, может, сразу мороженого поедим? И вы не за рулем. У меня осталась бутылка чудесного грузинского вина. Вы как? Я с удовольствием. Знаете, я привез разное. И ванильное, и шоколадное, и крем-брюле. Я все эти сорта люблю. Я сейчас. Она поставила на стол большие плоские вазочки, мутно-голубого стекла и такие же бокалы. Тимур, берите сами, не стесняйтесь. И откройте вино. Твиши? Ой... Это что-то чуть ли не из детства. Мама любила твиши, и было ещё одно грузинское в этом же роде. А, вспомнил, тетра. Надо же. Знаете, я вообще люблю всё грузинское. Ой, простите, вдруг вспохватилась она. Ничего страшного, засмеялся он. Так что ещё вы любите грузинское? Вино, кухню, грузинскую живопись, кино. А ваша матушка, она была из каких армян? Из билиских? Опять улыбнулся он, а она вдруг залилась краской. Не обращайте внимания, рыже легко краснеет. Тимур, вдруг словно решившись на что-то, спросил она: "Вы почему вчера смылись и почему приехали сегодня?" "Я приехал потому, что вспомнили про мороженое. Пожалуй, я вспомнил, и у меня появился предлог, как-то так. Ну а почему я вчера уехал? Вам было неуютно в незнакомой большой компании, да?" Да, просто согласился он и молча уставился на неё. Скажите, Сандра, вы сигаете с крыши в сугроб, обожаете мороженое, вчера я заметил, что вы почти всё пьёте со льдом. Вы так охлаждаете свой внутренний жар, да? Не думал об этом. Просто не признаю ничего тёплого, либо горячее, либо холодно. Если это щи, они должны быть огненны, если окрошка, то ледяная. А ши комнатной температуры или крошка это гадость. Согласен с вами, это гадость, рассмеялся он. Тимур, мне вчера подарили дивного попугая, редкой красоты. Я потом вас с ним познакомлю. Весьма польщён. Я никак не могу придумать ему имя. Вы не поможете? Он что, ещё птенец? О, нет, вполне взрослый птах. Так у него должно быть имя. Вам не сказали? Вроде бы нет, не сказали. — У нас как-то принято звать попугаев кешами. Может, он тоже кеша? — А он говорящий? — Сказали, да. — Тогда надо у него спросить. — Спросить? У попугая? — Конечно. — А вы что, говорите на попугайском? — фыркнула Александрина. — Ух, на каких только языках я не говорю. Могу попробовать и на попугайском. — Тогда идите наверх. Он там, а я пока уберу со стола. Тимур кивнул и пошел наверх. Попугай сидел в точно такой клетке, которую представлял себе Тимур. Привет, Кеша. Дурак, дурак. Я Тимур, я Тимур. Тимуру стало так смешно, что он согнулся пополам. Тут как раз появилась Александрина. Что с вами? Чего вы хохочете? Его зовут, его зовут Тимур. Что? Вы шутите? Смотрите сами. Привет, Кеша. Дурак, дурак. «Я Тимур». Сандра тоже покатилась со смеху. «Нет, надо же, Тимур!» — хохотала она. «Да, неожиданно». «Но до чего умен?» «А ты жопа! А ты жопа!» — заорал попугай. «Так интересно. Боюсь, в его лексиконе много ненормативных выражений. Но хорош!» Сандра, отсмеявшись, подошла к стоявшей на подоконнике вазе с фруктами, отщипнула несколько виноградин, потом открыла дверцу — и на ладони протянула попугаю одну крупную ягоду. — Возьми, милый, это вкусно. — Я милый, очень милый, а ты жопа. — Неблагодарная птица, — заметил Тимур. — Птица, птица, сам ты птица, я Тимур. Боже, я всегда мечтал иметь говорящего попугая, и просто в восторге. Интересно, он еще много слов знает. Я буду держать его здесь, в мастерской, а то, мало ли, придет кто-то с детьми... Думаете, дети не слыхали слово жопа? Вот Носа Тимур совершенно очарованный. Знают, конечно, но он может выдать что-то и похлеще. Попугай между тем занялся виноградом и, держа ягоду в одной лапке, поклюл её неторопливо и даже изящно. Сандра, вы не поверите, но когда сегодня Венька сказал мне про попугая, я сразу представил себе именно такую картину. Какую? Как вы протягиваете попугая виноградина на ладони. Он берёт её одной лапкой. Хотите сказать, вы ясновидящий? Вообще-то нет, но тем не менее. Тимур, хотите кофе? У меня тут хорошая кофеварка. Я, когда работаю, люблю пить кофе. С удовольствием. Вам какой? Эспрессо, капучино, латте? Если можно, двойной эспрессо. Я почему-то так и думала. У вас не так много картин здесь. Да, я просто ещё не всё перевезла. У вас удивительные портреты. Довольно беспощадны, я бы сказал. Вы только портреты пишете? Нет, но кормят меня именно портреты. Пейзажи и натюрморты продаются куда хуже. Тимур, я не люблю говорить об этом. Лучше вы расскажите о себе. Я же ровным счётом ничего о вас не знаю, только что вы живёте в Америке. А вы бывали в Америке? Да, дважды. Понравилось? Многое понравилось, но жить там я ни за что бы не хотела. Почему? Не моё. А где бы вы хотели жить? Там, где живу, пожала плечами Сандра. Вы живёте в Нью-Йорке? Теперь да. А раньше где только не жил? Даже в Лас-Вегасе. Господи, как там можно жить? И чем вы там занимались? Играл. Я был профессиональным игроком, она смотрела на него с искренним недоумением. А что это значит профессиональный игрок? Шулер? Боже упаси. Есть такая профессия игрок? Никогда раньше не слышала. Профессии, пожалуй, нет, а игроки есть, улыбнулся он. У меня обнаружился такой дар. Я мгновенно просчитываю всё. Однажды мне очень хорошо заплатили за то, чтобы я больше не играл в этом казино. Вас это шокирует, Сандра? Шокирует? Нет, нисколько. Просто я никогда ничего подобного не слышала. Это что же, такие математические способности? Ну да, в некотором роде. Только не говорите, что я мог бы использовать свои способности в науке. Мне это было не интересно, хотя я окончил мехмат. Но вы вначале сказали, что да, я покончил с этим. Значит, вы очень сильный человек. Я польщён такой оценкой, но дело в том, что у меня не было зависимости. Я контролировал себя почти всегда и в какой-то момент понял, что могу скатиться в зависимость и бросил. А теперь я у меня небольшой бизнес. Она заметила, как он напрякся, и ему не хочется говорить о своём бизнесе. Ох, вы молодец, улыбнулась она. У вас характер, пальшон, Сандра, знаете, может это прозвучит странно, но я приехал в Москву в некотором роде благодаря вам. Это как. Я прилетел на Рождество в Париж, Я сам много лет назад придумал себе такую традицию летать на Рождество в Париж. Мне казалось, это так романтично, так интересно, но в этот раз меня всё там до крайности раздражало, даже бесило. Я зашёл в кафе и увидел красивую парочку парня и девушку. И вдруг парню позвонила русская мама. Это были Лёшка с Викой. Да. И я вдруг подумал: "У меня в Москве отец Мы расстались с Сори много лет назад. Он старый, кто знает, сколько ему осталось, и я позвонил ему. Он так обрадовался. Ни упреков, ни обид, только радость. И я решил лететь. А билет нашелся только благодаря тому, что Лешина девушка осталась в Париже. Вот как-то так. У вас чудесный сын, Сандра. Да еще и мой школьный друг оказался одним из батьков. Да, какие в жизни бывают совпадения. А батьки... Не знаю, как бы и растила Лёшку, если бы не они, удивительные люди, все настоящие. Хотя годы были, ух, какие трудные, людей испытывало на излом, они не сломались и выстояли, и все нашли себя и помогли мне. Я осталась совершенно одна с двухлетним сыном, ни родни, ни подруг. Мама тогда работала за границей с мужем. Мне за работу платили копейки. Слава богу, хоть жильё было. Двушка Одну комнату я сдавала. Оставлять ребёнка было не с кем, так парни скинулись и нашли для Лёшки какой-то дорогущий детский садик. Я когда узнала, сколько он стоил, чуть с ума не сошла. А потом к девушке, которой я сдавала комнату, явился её ухажёр, устроил ей скандал, начал всё крушить. Я схватила Лёшку и девушку, мы выскочили из квартиры, спрятались у соседей. А его заперли в квартире и вызвали милицию. Это была ещё милиция. Но никто не приехал. А этот тип, поняв, что заперт, видимо, здорово перетрусил и выпрыгнул в окно с четвёртого этажа. Разбился, только ногу сломал. Орал как резаный, угрожал своей девушке и мне заодно. Но я успела позвонить Игорю. Он примчался, а скорая тоже всё не ехала. Так Игорь посадил Буяна в свою машину, отвёз в больницу, но, видимо, по дороге хорошо поговорил с ним. Больше ни я, ни его девушка о нём не слышали. То есть Игорь убил его, ахнул Тимур. Боже упаси, что вы такое говорите. Игорь объяснил ему, что так себя не ведут. Я подробностей не знаю, но только я года через два видел этого голубчика по телевизору. Он волотировался в дому. Просто у Игоря дар убеждения, ничего себе, засмеялся Тимур. И, кстати, именно Игорь убедил меня бросить юриспруденцию и заняться живописью. И он ездил со мной в Измайлово. Я стеснялась сама продавать свои картинки. А потом брал какие-то мои небольшие работы во все свои заграничные поездки и пытался там продавать их в какие-то мелкие галереи. Это была любовь? Нет, просто эти парни умеют дружить. Когда Игорь внезапно заболел, у него было что-то с лёгкими. Марик отволок его к своей тётке аж в Уссурийск. Тётка замечательный врач, лечит травами, и через год Игорь вернулся совершенно здоровый. И таких историй тьма. Тимур, а у вас в Америке есть друзья? Друзей, пожалуй, нет. Есть приятели. Это грустно. Я считаю, дружба в жизни важнее любви, даже так. Простите, если вам тяжело не отвечаете. От чего умер ваш муж? Да нет, Тимур, Уже столько лет прошло. Он разбился на автогонках. Любил бешеной скорости. Я умоляла его быть осторожнее, а он, и я по сей день не могу ему этого простить. Угробил себя ради прихоти, хотя знал, что у него есть сын. И вы больше не вышли замуж? Такая красивая женщина. Спасибо за комплимент. Нет, не вышла. Смысла не вижу. Ну, чтобы не быть одной. Знаете, с такими друзьями я не чувствую одиночества. А романы случались, но всякий раз я убеждалась, что связывать свою жизнь ещё с кем-то не хочу. Ну а вы, Тимур, вы женаты? У вас есть дети? Ни жены, ни детей, насколько мне известно, улыбнулся он. Я не женат, я не женат, и потому я не рогат, закричал попугай. Ничего себе текст, ахнула Сандра. Видимо, его прежний хозяин был закоренелый холостяк, заметил Тимур. Да, С таким парнем не соскучишься. Соучились, все соучились. Господи помилуй. Интересная мысль. Написать детектив, где профайлер составляет профиль убийцы по речам попугая. Супер, хохотнула Сандра. Да забавно. Послушайте, Сандран, вы были на Рождественском базаре на Тверской, там, где Юрий Долгорукий? Нет, не была. А что там такое? Там здорово. Весело, красиво и очень вкусно. Кухня разных народов. Да? Вы что, приглашаете меня? Ну да, погуляем, посмотрим, перекусим. Сегодня? Можно и сегодня. Очень заманчиво. Но давайте лучше завтра. Я не выспалась. Да, лучше завтра. Завтра, так завтра. Тогда предлагаю встретиться в городе прямо там. Хотя нет. Там мы можем потеряться. Давайте на углу у книжного магазина. «Давайте, в котором часу?» «Это вам решать». «Хорошо. В час дня вам удобно?» «Вполне. Отлично, значит, договорились. Я сейчас вызову такси. Пора к отцу». «Ну что ж, не смею задерживать. Рада была вас повидать. Тем более, что вы знаете попугайский. Выяснили, что тезки с моим попугаем». Такси приехало через десять минут. Сандра вышла проводить его до машины. «До завтра, Тимур». «Он ехал к отцу?» с каким-то удивительно приятным ощущением. Они так хорошо поговорили. Она была сегодня совершенно другая. Теплая, мягкая, понимающая, какая-то домашняя. И в сугроб не прыгала. Совершенно не назойливая. И никакого жеманства. Тимур терпеть не мог, жеманец. И как мило и естественно приняла приглашение. Ведь это... свидание? Или нет? О, это будет зависеть от меня?» «Интересно, какая она будет завтра. Я видел ее только у нее дома. Но как бы там ни было, перспектива завтра погулять по Москве с прелестной женщиной бесконечно радовала его». «Ну как погулял, Тимка? Вижу, доволен». «Да, папа, очень-очень доволен. Ну а как ты? Все путем, Тимка. Знаешь, с тех пор, как ты приехал, я, как ни странно, чувствую себя лучше и даже моложе. Я хорошо, плодотворно поработал». И я видел сегодня снегиря на мамином кусте. Хотя ягод там почти не осталось, они все склевали. Жаль, я не видел. А в Нью-Йорке есть снегири? Не знаю, ни разу не видел, но, может, и есть. Скажи, Тимка, а ты часом не завел себе тут даму? С чего ты взял? Глаза у тебя какие-то мечтательные. Да нет, папа, просто я радуюсь свиданию с родным городом. Ну-ну.